Он старался не думать об этом, однако не мог спрятать свои мысли. Ару хотел бы искоренить конкурентов. Не считая самих Вальтуре, мы самая большая семья, с которой они встретились. Я в ужасе уставилась на Эдварда. Он никогда не говорил мне об этом, и кажется, я знаю почему. Легко представить себе мечту Ару. Эдвард и Элис в черных развивающихся одеждах идут рядом с Ару, а глаза у них холодные и налитые кровью. Голос Карлайла развеял мой кошмар кошмарноеву. «Вальтуре слишком преданы своим целям. Сами они никогда не нарушат правил, это противоречило бы всему, ради чего они так старались. А не потом все почистят. Двойное предательство, мрачно заявил Эдвард, и никаких проблем. Джаспер покачал головой: "Нет, Карлайл прав. Вальтуре не станут нарушать правила.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 Нам понадобится помощь, сказал Джаспер. Может, семья Тани согласится? Пять взрослых вампиров существенно изменят ситуацию. А Кейт и Элиезер будут незаменимы в качестве союзников. С их помощью мы почти без труда справимся с новорожденными». Давайте спросим, ответил Карлэл. Джаспер протянул ему сотовый телефон. Нельзя терять время.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 В чем дело? Тихо поинтересовался Эмил у Эдварда. Ирина и Лоран завязали гораздо более тесные отношения, чем мы думали. Она в обиде на Волков за то, что они убили Ларана, чтобы спасти Беллу, и хочет